Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют. Андрей Есвер. Менталист. Книга пятая. Аннигиляция. Глава первая. «Иди в задницу, сраный ублюдок!» «Убить!» Ренни будто лимон проглотил, лицо исказил гнев. Настя с ужасом посмотрела на настоящее чудовище. Что-то в облике зверя казалось знакомым. Ренни отошел к своим людям, видимо, боялся запачкаться. «Али?» – тихо произнесла она. Огромные голубые глаза застыли. Глаза Насти наполнились слезами, она все поняла. Столько лет поисков, столько версий и теорий, а встретились они в таком неожиданном месте. Два загнанных зверя, сейчас они смотрели друг на друга, и время будто замерло. Старая женщина, старый монстр, два осколка прошлого. «Убить!» – чуть громче воскликнул Ренни, что-то сделав в магическом плане. Ошейник Центуриона заискрился разрядами. Али глухо зарычал, но не сдвинулся с места. Удары усиливались настолько, что превратились в единую цепь молний, запахло горелым. Зверь стоял на месте. Настя не могла сдержать слез, она плакала, будто маленькая девочка. Сейчас, когда воспоминания обрели плоть, и старый друг стоял так близко. Две израненные души сражались, но они обе устали жить. Настя сделала шаг, прикоснувшись к морде Центуриона. Она будто хотела передать ему часть своего тепла. Али прикрыл глаза, он боролся сколько мог. «Да какого хрена!» — задумчиво произнес Рейни Лаоский. Мак усилил заряд до такой степени, что лапы зверя начали дрожать, но он не стал выполнять приказа. Внезапно Али открыл глаза, пристально посмотрев на Настю. Она от неожиданности вздрогнула, подумав, что он сдался. Но зверь не двинулся, он лишь повел мордой, его ноздри жадно вбирали воздух, с каждой секунды он становился все живее, будто годы пошли вспять. Настя была готова поклясться, что Центурион улыбнулся, такое ощущение у нее создалось. Али попятился, с трудом, метр за метром он увеличивал расстояние. «Все приходится делать самому!» Ренни показательно вздохнул. На его руке сформировалась молния. Ветвистый разряд грохотал. Он был толщиной с ногу взрослого мужчины и слепил до рези в глазах. Когда Мак послал его в сторону Насти, она поняла, что это конец. Мгновение между жизнью и смертью Говорят, в такие моменты вспоминаешь все. Но Настя жила столько лет, что ей бы не хватило мгновения. Порыв ветра сзади колыхнул волосы, вызвав улыбку. Она помнила, видимо, сейчас испуганный разум играет с ней, подсовывая привычные картинки. С порывом ветра весь ангар погрузился во тьму. Вокруг не было видно ничего, кроме летящей молнии, но и та исчезла, когда ударилась во что-то невидимое прямо перед Настей и растеклась по полусфере. Тьма исчезла так же быстро, как и пришла. Ренни стоял и удивленно смотрел на Настю, будто не мог поверить своим глазам. Она тоже не верила. Суори уставился за спину Насти, его лицо стало испуганным. «А ты еще кто такой?» Но ответа не последовало. Лаоский снова сформировал молнию и кинул в Настю. Сердце в груди женщины сжалось, она даже не успела испугаться. Новый и такой знакомый хлопок, порыв ветра, перед ней появляется затянутая в костюм фигура. Глаза снова начинают щипать, а сердце пропускает удар. Волосы парня, цвета крови, но лица не видно. От него исходит сила. Сила, несравнимая с магами Суори, несравнимая ни с чем. Она давит на плечи, заставляет прижиматься к земле, не дает дышать. Молния испаряется, сожранная лентой тьмы, вылетевшей из руки парня. На Настю смотрит ее собственный внук. Теперь его лицо приобрело жесткость, глаза завораживают темными, как сама вечность провалами. «Здравствуй, дорогая, я вернулся».